Глава 20. Повелитель теней Я убивал тех, кто заслуживал смерти. Женщин и мужчин без разницы. Я не чувствовал ни капли раскаяния, глядя на изящную женщину, лежащую возле моих ног. Разрез поперек ее прелестной шейки был глубок. Я надеялся, что она пару мгновений захлебывалась своей кровью, прежде чем иной мир забрал ее. Эдвард Вилл был жестоким, повернутым на контроле ублюдком, избивал своих женщин и измывался над людьми в своем имении. Даже Оскару регулярно причинял боль. Я всю дорогу от дома Виллов ощущал тень смутного облегчения от того, что он мертв. Так что мне и в голову не приходила вероятность, что одна из его любовниц, с той ночи, когда я убил его, вернется и встретит нас возле рощи с пятью-десятью скетгардами и южными воинами. Она сделала свой выбор и заплатила за него жизнью. Битва задержала наше проникновение в рощу, но закончилась быстро. Вален перепрыгнул через глубокий разлом, который сотворил при первом признаке опасности. Дюжину троллей и лесных фейри с острыми рогами в спутанных волосах проглотил неровный овраг. Скиды были искалечены и убиты, утонули в кишках и внутренностях благодаря моему месмеру. Еще у дюжины мертвецов вверх по лицам поднимались темные вены, окрасившие белки их безжизненных глаз в болезненно серой. Умерли от гнили, отравившей землю у них под ногами. Сол Ферус сидел на поваленном бревне, боюкая ожог на руке, полученный от того, что слишком быстро использовал слишком много своей магии. Тор стоял на коленях перед своим консортом, оборачивая его ладонь влажными листьями с ягодными маслами, которые Николас раздавал всем, кому нужно было обработать раны. «Ты должен выпускать гниль, а не играться с ней», жизнерадостно сказал Тор. Сол рассмеялся и уперся головой в лоб Тора. «Мне пришлось совсем одному с ними разбираться, а они, ну, никак не хотели умирать, не говоря уже о том, что я ждал, пока твоя медленная задница не придет, чтобы сжечь их вместе со мной. А ты так и не появился». Тор покачал головой и поцеловал Соло в щеку, когда тот встал на ноги. «Прости меня, я пытался не дать Троллю перегрызть мне горло». «Отговорки!» Они засмеялись и переплели пальцы. Мои мысли обратились к Малин. Мне нужно было ее увидеть. Она умела выживать. Я не сомневался, что при первых же проявлениях моего месмера она поняла, что у нас неприятности». Ари, если он выполнил свой долг, увел двух королев в гущу деревьев, хотели они того или нет. Кейс. Това подошла ко мне, ощущая с пальцев черную кровь темных фейри. вил ранен. Мне попробовать его исцелить. Я нахмурился. Он бился вместе с нами. Этот гад не колеблясь взял оружие и бился на нашей стороне. Това усмехнулась. Ее голова чуть склонилась на бок. «Думается, мы все умерли, потому что мне мерещится, будто Повелитель Теней велит мне исцелить Скитгарда?» Я фыркнул и подтолкнул ее. «Просто сделай это». Когда Това ушла лечить Оскара, я заметил кривов. Исак и Раум стояли рядышком, осматривая несколько порезов, заработанных в драке. Линкс и Эрика помогали Гунару с жестко ободранной губой. Я возблагодарил звезды, что Эш и Ханна остались в Фельстаде и кивнул Никласу, который помогал Халвару позаботиться о раненом Луке. "Все в порядке?» — спросил я. Лука выгнул бровь. «Меня чуть не выпотрошил какой-то жуткий когтистый фейри. Скажи-ка мне, друг мой, с какого пекла этот южный народ такой страшный? Почему?» Я засмеялся и пихнул носок его сапога своим. «Потому что судьбы нас презирают». «Ну, это взаимно». Лука поморщился, когда Никола спалил рану в его боку каким-то мутным эликсиром, похожим на темный мед. «Где она?» Голос Валена меня отвлек. Король кричал на свою сестру. Не думал, что такое вообще возможно. Вален был грозным, но не выходил из себя. Если только не... Если только Элиза не была в опасности. Я ускорил шаг. Внезапная паника заставила кровь в голове закипеть. Я потянулся вперед и вцепился в руку Валена. Что не так? Где они? Темные глаза Валена были как воплощенная полночь, опасные, исполненные ужаса. Элиза, Малиных нет! Ари тоже! Пару мгновений мне отчетливо представлялось, как мог выглядеть король, когда был проклятым зверем. Казалось, он готов голыми руками вскрывать грудные клетки. Вален, они, скорее всего, глубоко в лесу! пыталась успокоить его Херья. Я поднял взгляд на Хагена и понял, что он этого мнения не разделял. «Ты в это не веришь?» — рявкнул я. «Ты их не видела, так ведь? Они пропали!» Цвет покинул щеки херье. Она знала правду, но пыталась ее отрицать. «Где моя чёртова жена?» Вален ярился, и земля ему отвечала. Глубокая трещина пробежала по роще, заставив нескольких его собственных воинов бежать прежде чем земля их поглотит. Страх стал весом нести, который у меня не было сил. Среди деревьев было пусто. Опустив руки, я сжимал и разжимал кулаки. Никому не требовалось говорить мне правду. Малин там не было. Кто-то, что-то нацелилась на двух королев и забрала человека, которого мы поставили их защищать. Моя жена, моя треклятая душа пропала. Мне было плевать, что потребуется сделать. Плевать, чья кровь прольется. Я буду разрывать все это королевство на клочки, пока Малин вновь не окажется в моих объятиях. Живая. «Приведите тех Фейри, что выжили», — рявкнул я. «У меня есть вопросы, на которые они ответят. Кривые люди Валена тут же выстроили в ряд тех, кто остался от небольшого отряда, напавшего на нас». Я приблизился к толстошеему троллю. У этого фери была плотная кожа, нос картошкой, и уши слишком тяжелые, чтобы стоять торчком, так что их кончики свисали вниз. Страх углубил болезненно желтый цвет его глаз, когда жуткие образы хлынули из его крохотного мозга в мои мысли. При виде меня он задумался, а не переломаю ли я ему все кости, одну за другой, или, быть может, отрежу кончики его ушей, а может, заставлю его съесть его собственные пальцы. Прекрасная расправа. С этим можно работать». Тени обернулись вокруг каждого фейри, и вот они начали хватать ртами воздух и блевать. Но двигаться они не могли, да и не было у меня времени на пытающихся сбежать трусов, пока я не получу ответы на свои вопросы. «Я пойду с этой стороны», — сказал Вален. Он провернул в руке один окровавленный топор. «Не сдерживайся, король. Очень хочу посмотреть». Я снова взглянул на тролля. Он поморщился, когда я плотнее сжал тени вокруг его горла. «Нам, друг мой, о многом нужно поговорить». По лесу эхом прокатился тошнотворный хруст. Кровь хлынула из груди тролля на его бледную тунику, из разреза, который я нанес поперек его груди. Тени взяли на себя роли ножей и дубинок, избивая и кромсая тролля, пока тот не закричал. Я сжал руку в кулак, его колени выгнулись в неправильную сторону, из-за чего он рухнул на землю, потный, хватающий воздух грудой. «Я молю тебя, перестань!» Его грубый голос дрожал. «Куда ваши люди отведут двух женщин и Фейри из ночного народа?» «Я... я не...» Он взревел в вагоне, и когда выгнулся один локоть. «Твой страх просто прелесть!» Кто бы мог подумать, что можно столь яростно бояться сломанных костей? Глаза тролля расширились, когда он понял, на что способна моя сила. Я не знаю, но... Но есть многие из весного народа, кто мог бы выманить ее к центру. Центру? Наш допрос прервал искаженный крик. Вален хрустнул шеей с облегчением, выдыхая через нос. Широкое лицо рогатого Фейри у его ног делил пополам глубокий разрез. Король с безумной жестокостью ухмыльнулся следующему мужчине в ряду. Скитгарду, который умудрился выжить. «Хочешь попробовать?» Его голос был низким, мрачным. Он был идеально коварным. Вален указал топором на мертвого Фейри на земле. Он ответил неправильно. «Итак, где моя жена?» Я зыркнул на своего тролля. Мы теряем терпение. Этот центр, где он? Есть одна поляна, сказал тролль, где каменистый склон охраняет реку. Многие из лесного народа любят там ставить ловушки и охотиться, ибо луна освещает им путь. Мы... мы черпаем силу в солнце и луне и звездах. Я слышал. Ухмыляясь, я обхватил рукой его толстый бородатый подбородок. Ты мне очень помог. Я взмахнул рукой, и шея тролля сломалась, оставив торчать из кожи острые обломки его позвоночника. Я и взглядом не удостоил его искореженную тушу, прежде чем повернулся к остальным. У Валена все лицо было забрызгано кровью. Скетгард был мертв, и у него не доставало руки. Я знаю, где искать. Так веди нас туда. Король был на грани потери рассудка. Мне знакомо это чувство. По правде говоря, я надеялся, что мы оба спятим, пока ищем наших королев. Это чёртово место заслуживало немного ярости. Пекла. Даже когда я найду Малин, а я её найду, то, вероятно, всё равно убью в новом колючем лесу всякого, кто мне попадётся на глаза.